12. Цепью к Антихристу. После Петрова дня всё продолжались дожди. Растворилась грязь по улицам, и мы наконец принялись за свои холсты картины. Васильев поминутно выскакивал то на огород, то под сарай или на крыльцо со своим этюдником. Атуда виднее. И иногда даже под дождём стоял под складным зонтиком и ловил мотивы облаков, если они были необыкновенны. А на большом холсте он писал вид Нижнего Новгорода. К этому он готовился ещё будучи в Нижнем. Собирал зачёртки и детали и ближних стен, и башен. Невыразимо восхищался он красотой всего этого, но картина ему не давалась. Нечего и говорить, что ни один из этюдов и набросков не помогал ему. Они оставались сами по себе. Он каждый день менял всю картину и кончил тем, что вместо Нижнего Новгорода написал на этом же холсте Мотив крумчий татарского села за Волгой против нас. Эта картина и сейчас в Третьяковской галерее. Без смеха не могли мы вспомнить только что прошедших праздников Петра и Павла. Вся улица была грязная и пьяна. В отага мужиков или парней, взявших за руки и растянувших поперек всей широкой улицы, горланило во всю глотку кто в лес, кто по дрова какие-то песни. В село мы слетели по вседлене улицы вдоль над Волгой и бесстрашно шлёпало лаптями по глубоким лужам. Я заметил, что некоторые, особенно молодые парни, даже не будучи пьяными, нарочито притворялись такими. До положения риз. Это, оказывается, поднимало их в общественном мнении деревни. Да, во всяком обществе своё общественное мнение. Значит, есть на что пить, значит, не дурак, может заработать. Эту мораль мы узнали потом. Пьяных до такой степени баф мы не встречали. Мужики же с каким-то особым уважением относились к нам, непьющим. Например, даже будучи как стелька, ещё и издале шатающийся мужик, испачканный, как и все они в грязи, зайдя в нас, преобдрялся, окидывал себя пьяным взором, становился, держась за изгородь или за угол избы в почтительную позу, снимал шапку, если она была на голове. Большие части гуляли без шапок, кланялся нам низко с риском падения и говорил каким-то раскаянным голосом: "Ваш благородие, простите меня Христо ради". На самом большом своём хаусте я стал писать плоты. По широкой Волге прямо на зрителя шла целая вереница плотов. Серенький денёк, на огромных толстых брёвнах на железном противне горел небольшой костёр, подогревая котелок. Недалеко от рулевых, заправляющих течением всей лыковой флотилии, сидела группа бурлаков, кто как. В эту нескончаемую седмицу недель от Нижнего до Саратова чего чего не переберут на своём пути воржские органафты. Эта картина под свежим впечатлением живой Волги мне удалась. Она мне нравилась, но она составляет и сейчас больную язву моего сердца. Она причислена ко всему уничтоженному мною в негодный час какого-то нелепого искушения. Я ее записал сверху другим мотивом, как будто я не мог взять другого холста. Так широко была она гармонизирована и имела такую глубину. Погублена она была уже в Петербурге. И надо уж быть правдивым. К уничтожению этой картины меня подбил и И. Шишкин. Время тогда было тенденциозное, во всем требовали идею. Без идеи картина ничего не стоила в глазах критиков и даже художников, не желавших прослиться невежественными мастеровыми. Картина без содержания изображала предосудительную глупость и никчёмность художника. Я показал Шишкину и эту картину. Ну, что вы хотели этим сказать? А главное, вы ведь это писали не по этюдам с натуры, сейчас видно. Нет, я так, как воображал. Вот то-то -то и есть, воображал. Ведь вот эти брёвна в воде, должно быть ясно, какие брёвна еловые, сосновые, а то что ж, какие-то стоеросовые? Ха-ха. Впечатление есть, но это не серьёзно. Времена меняются, и вот что теперь поставили бы в заслугу. Картинка с настроением и написано только по воображению. Тогда считалось несерьёзным, глупым и осуждалось как развращающее направление беззаботных насчёт литературы. Пасмурная неделя непогоды принесла большую пользу нашей технике. Все мы чувствовали какую-то навязну и в средствах искусства, и во взгляде на природу. Мы постигали уже и ширь необъятную, и живой колорит вещей по существу. Трезвость, естественная красота жизни реальной в Перу, открывались нам своей неисчерпаемой перспективой красивых явлений. У Васильева при падении жеребенка к несчастью пострадала левая рука, и он мог работать только правой. Левая была еще на перевезе. Как-то в сумерках зашел к нам озабоченный писарь, этот бурлазкий бордадым. И подол нам официальный пакет из Сызрани. Нас опять вызывали в стан за нашими паспортами. Ну так что ж, попробовал поесть чуть Васильев, но писёр теньственно прибавил, что становой сердится и грозит вызвать нас по этапу. По этапу, вот так фунт. Надо было писать нам в Петербург к заступникам. Васильев засел за письмо к ДВ Григоровичу, а я написал пространное письмо PF и SE. На этот раз мы уже не просили Васильева читать его письмо. Боялись повторения истории с первым. Поскорее на другой же день, запечатав письма, отвезли их в Самару и отправили заказными в Петербург. Нельзя сказать, чтобы мы были спокойны духом. Когда-то ещё нам ответят. Чем, а может быть и без ответа прогуляемся по этапу в Сызрань. Просохло. Мы стали опять делать прогулки вглубь по долине и по горам. Особенно любили мы по верхней дорожке в Козьерожке. Хорошо рифмовалось. Переехали раз Царевщину. Вот и садки рыбные, вот и преподобный мужичок мой. Грустный-грустный сидит на своём камешке, подпиршись рукой, выражая этим эпически печаль народную. Поздоровались. Я радуюсь, что он не избегает нас и не хочу уже начинать своё неприятное ему до куки списание. Но он сам дал пройти вперёд товарищам и таинственно кивнул мне. Слухай, Кася, родимый, что я вам скажу? Так да баяли списать меня, так я, пожалуй, и на домаю. Да чего что думать, обрадовался я. Альбом со мною. Вернёмся к твоему алаты камню, где ты сидел, и сейчас же начнём. А много ли вы мне дадите? сказал он отчаянно как-то, понизив голос и опустив голову. Да как тогда говорил, как всем плачу. Посидишь часок и получишь 2 гривны. Э, нет, родимый, так у нас с тобой дело не выйдет. Не что это гоже. Так продиши, видишься. Произошла большая пауза. Я думал, вы мне рублей 20 дадите. Так мне будешь на всю жизнь, почти шёпотом как-то отчаянно закончил он. Что ты, чудак какой? удивляюсь я. Да за что ж? Разве это возможно? А душа-та! взметнулся он дерзко на меня. Какая душа? недоумеваю я. Так вы и боитесь, пригоняете, куда пригоняете? Что такое плетёшь, да не понимаю. А конти хрысту бают, пригоняйте. Ой, что это? Какая выдумка! Уже начинаю я горечиться. Вот вздор. А ладно, брат, мы все знаем. Переходит он уже в ссору. Послушайка, что народ бает. Теперь бает он с тебя спишет, а через год придут с цепью за твоей душенькой и за койот и погонят ее рабу божию к антихристу. Айс! Неужели ты этому веришь? Серьезно, укоризненно стараюсь я разубедить его. Да бог с тобой и с твоей душою. И я поскорее ушел догонять своих. Невольно задумалась: каков бюджет у этих бабылей? 20 рублей так это капитал ему на всю жизнь. Да и тот он зарыл бы в землю да так и умер бы, никому не открыв своего клада. Однажды напугал нас Макаров. Он не вернулся из Царевщины к ночи, как всегда, и мы всю ночь прислушивались, не постучит ли он. Стука не было. Встали раньше обыкновенного, выпили наскоро чай и за Волгу в Царевщину узнать, жив ли он. Где он? Страшно, жутко стало всем нам. Переехав на луговую сторону, мы боялись даже заглядывать в кусты лозника, а вдруг он там лежит убитый. Трава за Волгой выше роста человеческого, а цветов, цветов самое пара косить. Были сильно примятые следы. Если в этой траве кого-нибудь кинули убитого, разве увидишь отсюда? Вот смета трава, вот ещё смета. Кто-то скрывался. Страх берёт, что-то волокли. Едем на курган поскорее, оттуда виднее. взобрались на вершину. Видим, жив и здоров сидит наш Кирилыч в цилиндре, очки блестят, и поднимая высоко голову на свои ненаглядные копители Птолемеев, совершенно забыл весь мир. Мы присели и начали бросать в него камешками. Далеко не добросишь. И вот он, художник по страсти противный хохол. Наши камешки все с треском разбиваются об известняк. Стук слышен даже нам. А Кириллович ноль внимания, сидит, покачивая головой вправо-влево. Наконец подошёл к нам свежий чугуевец, мой брат Вася. Он ещё не забыл, как бросал через данье с камешки. Камень его загудел свистя в воздухе и ударился у самого стакана с водой для акварели, который всегда неотлучно находился при акварелисте. И как метко бросил артист Только тогда наш коллега встал и то не торопясь, медленно стараясь понять, откуда камень, начал философски оглядываться кругом. Мы, разумеется, в это время, согнувшись, наблюдали его. А потом долго ещё бомбардировали хохоча до упаду от радости, что он жив. Наконец, расхохотались громко, поднялись, и между нами произошла перестрелка. Сбежали вниз, закидали его упрёками. Потом снова стали бросать камни, кто дальше Разумеется, чугуйвис оказался вне конкурса. Как он играл в городки! Палка, брошенная им, гудела как машина, как-то кружась в воздухе, а достигнув земли, она со скребом взрывала почву. Городок взлетел на воздух голубями. Васильево ошеломило искусством юнца, и он страстно, чуть не до вывиха правой руки, предался этому спорту и делал успехи. Возвратились домой мы поздно. коязыя его дожидались нас озабоченные и объявили нам, что завтра опять становой сам беспременно будет только не знали в какое время